Он молчал, она все сидела отвернувшись и лишь изредка делала легкое движение, точно порываясь поднять голову и заговорить. И, наконец, она заговорила. Вам известно мое положение здесь, сэр, и вам известно мое положение дома. Я вынуждена объясняться с вами сама, так как мне некого попросить сделать это за меня. С вашей стороны... Невеликодушно, с вашей стороны, нечестно относиться ко мне так, как вы относитесь. Разве моя преданность вам, мое увлечение вами говорят об отсутствии великодушия, об отсутствии честности? Возмутительно. Теперь я вынужден продолжать, хотя бы ради того, чтобы оправдаться и защитить самого себя. По-моему, мисс Уилфер, даже такому человеку, как я... Нельзя оставить в вину честное признание в своих чувствах. Честное признание? А разве это не так? Будьте добры прекратить ваши допросы. Надеюсь, сэр, вы сочтете вполне извинительным с моей стороны то, что я требую избавить меня от этого. Ах, мисс Уилфер, нельзя быть такой жестокой. Я переспросил только потому, что вы сами подчеркнули это слово. Хорошо, я не буду настаивать на своем вопросе. Но что сказано, то сказано. Я не могу и не хочу брать назад свое признание. Мне оно не нужно. Я был бы слеп и глух, если бы не приготовился заранее к такому ответу. Не казните меня. Ведь моя вина несет наказание в самой себе. Какое наказание? Разве то, что мне приходится переносить сейчас, не есть наказание? Впрочем, виноват. Это опять вопрос. А я не хочу снова подвергать вас допросом. Вы подхватили неосторожно брошенное мной слово, чтобы выставить меня, бог знает в каком свете. Я сказала так без всякого умысла. Если это дурно с моей стороны, прошу прощения. Что же касается остального, то, пожалуйста, поймите, мистер Роксмит, мы говорим обо всем этом в первый и последний раз. Первый и последний раз. Да, я вас умоляю, сэр, умоляю, перестаньте преследовать меня. Не пользуйтесь своим положением в этом доме для того, чтобы сделать мою жизнь здесь неприятной и тягостной. Умоляю вас, перестаньте мне навязывать свое внимание. Да еще так подчеркнуто, что это замечаю не только я, но может заметить и миссис Боффин.